Глава 18. Космос говорит со мной. Я остаюсь одна, и чем больше времени проходит, тем тяжелее на душе. Тонкая грань, разделяющая искренность и грубость, прямолинейность, осталась незамеченной. Уверена, произошло это не в первый и даже не во второй раз, но что тяжелее всего, я никогда не знаю, где и при каких обстоятельствах перешагнул ее вновь. Я не хотела его обидеть. Я не имела в виду ничего дурного. Я только искренне и открыто говорила то, что хотела сказать. Может, ошиблась в подборе слов? В их оттенках? Костер прогорает быстро. Или это время в тягостных раздумьях улетучивается так же незаметно, как и тепло осеннего солнца? Свет рассеянный, и тепло его уже едва ощутимо. День стремится к концу. Хотя времени еще совсем немного, должно быть около трех пополудни или даже двух. Часов у меня нет, так что наверняка неизвестно. Сухих дров рядом с палаткой не осталось, поэтому мне приходится ходить кругами вокруг нее, чтобы и поручение выполнить, и условия соблюсти. Я расчищаю от листьев место вокруг костра, чтобы в моё отсутствие огонь не перекинулся на них и не добрался до палатки. Место это оказывается куда удобнее, нежели мне показалось вначале. Хоть и нет пещеры, поляна находится на верхушке возвышенности, где каким-то чудом уцелел остров лиственных деревьев. Если подниматься выше, то золотые листья уже облетели, а если ниже — все еще на месте». Главное, тут много сухостоя и веток, а лес вполне проходимый как для поиска дров, так и для охоты. Вот почему Альфа на меня не рассердился и даже не расстроился, что нам придется задержаться. В верхней части леса так тихо, что слышно, как отрываются последние листы липы и приземляются на плотный желтый настил. Местами он словно взерошен, будто бы приглашает заглянуть под холмики и найти то, что там спрятано. Это? Грибы. От вида их коричневых шляп и плотных толстых ножек у меня даже рот набирается слюной. Умник такие ел. Гименофор у них трубчатый, словно губка, и приятно желтый. А сами они пахнут, как самая вкусная еда на свете, вкусней картошки. Это ведь тоже углеводы, это ведь тоже энергия. Я аккуратно складываю их в подол куртки, стараясь не разломать, чтобы Альфа, вернувшись, взглянул и одобрил. И совершенно не хочется с ним ссориться, это слишком тяжело для меня теперь. И раньше, еще задолго до того, как мы впервые поцеловались, каждая ссора с ним ранила так, будто кто вырвал мясо клок, а теперь и подавно. Мне и стыдно, что обидела его, и страшно, что не обнимет перед сном. Нельзя так привязываться, говорю я себе и торопливо высматриваю коричневые шляпки. Нельзя так привязываться, повторяю снова и снова, и жадно вглядываюсь в холмики из листьев, потому что самое большее, чего мне сегодня хочется, это вкусно и сытно накормить мужчину. Рассеянный свет солнечных лучей совсем перестает греть, но моим жадным пальцем все еще не холодно. Я знаю, что смеркаться будет быстро, каждый новый день короче предыдущего поэтому решаю вернуться. Вот этот еще последний возьму и хватит. Я выпрямляю спину, поправляю подол куртки, чтобы по пути не растерять ценные углеводы, но сделать шаг не успеваю. На меня смотрят два серо-желтых глаза. Жутко смотрят, страшно, угрожающе. Это не волк и не собака, что-то другое. Вначале шок и панический страх не дают мне даже пошевелиться. Тишина вокруг настолько пронзительная, что мне слышно, как отрывается единственный уцелевший лист липы и долго вырисовывает дзюкзане. Его касание земли — это глухой и звонкий удар для моих ушей, и мои ноги несут меня прочь даже прежде, чем я успеваю опомниться. Мне не нужно оглядываться, чтобы знать, он гонится за мной, он быстрее. Резвее, проворнее он, дикое животное, умеющее охотиться. Я чувствую спиной его дыхание. Вся моя кожа воспалилась в ожидании острых зубов. Он не промажет, не ошибется. И я все-таки оглядываюсь. Он слишком близко. Он так близко, как я даже не ожидала. И он приближается со скоростью, от которой мне физически становится плохо. Я останавливаюсь и приседаю на корточке, потому что меня тошнит, и голова кружится так, что, кажется, свет сейчас померкнет сам собой еще до нападения. И даже не я, а кто-то другой внутри меня, какой-то подселенец, открывает мой рот, и из него вырывается даже не крик, а вой, что страх, агрессия, зов, клич, инстинкт выжить любой ценой. Звук настолько громкий и уродливый, пронзительный что я сама покрываюсь мурашками. Это что-то нечеловеческое, потустороннее. Животное останавливается, как вкопанное, в десяти шагах от меня, и мы оба зависаем в молчании, смотрим друг другу в глаза. «Волки так не охотятся», — приходит мне в голову. «Волка не остановит никакой вопль, когда он преследует добычу. Так кто же это?» Он прижимает уши и смотрит, не отрываясь, красивый, шерсть близкая к белой, но скорее кремово-бежевая, плотная, морда узкая и длинная, благородная. Внезапно он поднимает морду и, сложив губы трубочкой, издает свой собственный клич. Я знаю, что это клич, догадываюсь, что будут и другие, они не заставят себя долго ждать. В этот момент космос начинает говорить со мной. Я совсем недалеко от палатки, меньше минуты. Забреди я дальше, не было бы даже шанса, а так он все еще у меня есть. Есть, потому что Альфа, уходя, дал поручение, но к нему выписал и условия. Сейчас это условие, мой шанс выжить. Костер не мог потухнуть, это точно». Мне не было каких-нибудь двадцать минут. Нужно добраться до него, вытянуть любую раскаленную дровину, и я в безопасности. Мне нужно продержаться всего сорок секунд. Я медленно поднимаюсь, животное напрягается. Он будет пытаться нападать на мои ноги, значит, нужно перебирать ими так часто, как это вообще возможно. И я срываюсь с места. «Альфа должен обнять меня сегодня перед сном», он сказал. Мои поцелуи его награда за еще один день изнурительного пути. Что будет с ним, если он не найдет меня, когда вернется? Что сделают с ним окровавленные следы на желтом лиственном настиле, укрывшем на зиму землю? Он вернется, а вернувшись найдет меня в нашей палатке и в наших спальниках. Недаром ведь мы из двух смастерили один, чтобы он мог обнимать меня во сне. Я воображаю себя белым огромным псом, у которого нет врагов, а длинные гибкие ноги нужны ему лишь для того, чтобы наполнить мир красотой. Я неуловимый, неуязвимый царь зверей. Мне никто не страшен, потому что я самое быстрое и ловкое существо на планете. Кто-то словно бы дергает меня за пятки иногда, но у него не получается ухватить так, чтобы превзойти несущую меня инерцию. Я замечаю белую спину справа и слева от себя, зубы, а скал, но и свой костер я тоже вижу. Вижу, но уже не доберусь. Другое животное, едва ли не вдвое превосходящее по размерам первое, преграждает мне путь. Оно целится в горло, я знаю, и пытаюсь закрыться рукой, но мне уже ясно, что это отсрочит конец всего на секунды. До горла он доберется, просто чуть позже. Внезапно слышу глухой удар, и кто-то взвизгивает. Еще удар, и мое лицо и одежду обрызгивает кровью. Я ощущаю теплые капли на своем лице, но, невзирая на ужас, готовые охватить меня, важнее всего в этот момент вопрос, чья это кровь. Я не чувствую боли. Это шок. Дровина все еще на своем месте. Половина ее уже прогорела но она все равно достаточно длинная, мне хватит. Мои руки выдергивают ее из костра за доли секунды, но, развернувшись, я не нахожу врагов. Альфа стоит, склонившись над телом животного. Его роскошная шуба окровавлена в нескольких местах, а голова лежит в стороне. еще два пса стоят неподалеку и смотрят на картину перед нашей палаткой. У одного из них кровавая полоса на боку. Он смотрит мне в глаза. И от того, как пронзителен и умен его взгляд, у меня волосы встают дыбом. В нем тяжесть и горечь. Альфа убил кого-то очень важного. Сейчас, когда защиты рядом и шок отступает, я понимаю, что первой встретила в лесу самку. А у нокальфа лежит труп самца. Третий, раненый самец поменьше, их детеныш. Они учили его охотиться. Мне жаль. Говорю я ей так тихо, чтобы только она услышала. Мой самец сильнее и хитрее твоего. Его никто из нас не заметил, никто не ждал. А у тебя есть сын, береги его.